Глава двадцать Глаза страшатся, руки делают, вернее, ноги. Артур аккуратно передвигал ступни по канату. Опора казалась тверже скалы, и у него, в общем, не было проблем с равновесием, по крайней мере, пока он не смотрел вниз. Стоило ему опустить взгляд под ноги, как его тут же начинало сперва трясти, а потом и раскачивать. Понимая, что так недолго в самом деле повиснуть вниз головой, Артур старался смотреть исключительно вверх и вперед. Сьюзи шустро двигалась следом. Она и вовсе не испытывала никаких затруднений. Ей даже не приходилось держать руки в стороны для равновесия. В случае чего крылья мгновенно распахивались за спиной и удерживали ее на паутине. Скоро она оказалась вплотную за спиной у Артура, и он понял, насколько медленно передвигается. «Возможно, будет не лишнее упомянуть, что паутина не есть явление постоянное». Поинтересовалась волей явления еще ярдов через двадцать. «Что?» — задохнулся Артур и принудил себя двигаться быстрее и не глядеть вниз. «Что ты имеешь в виду?» «Она», — был ответ, — «исчезнет через несколько минут». Артур побежал насколько это возможно, когда подошвы липнут к канату. Держать равновесие сразу стало труднее. И хотя скорость действительно возросла, его бег стал раскачивать струну. Чем дальше, тем сильнее. Быстрее потребовало волеизъявления. Они находились уже на середине пути, и вокруг клубились густые тучи слегка стывшего пара. Впрочем, было далеко не так жарко, как со страхом ожидал Артур. Пар оказался не горячей, чем в ванной после душа. «Еще быстрее!» Артур послушно наддал. Качка сделалась еще хуже, и неизвестно, что отнимало больше сил. Собственно, спуск или судорожные попытки удержаться на ногах. «Быстрей! Паутина начинает рассеиваться!» Крикнула волеизъявление, и в этот миг Артур сумел рассмотреть впереди остров. До него было еще ярдов двести. А до поверхности кипящей и клокочущей воды ярдов десять-двадцать отвесно вниз. Здесь пар стал уже по-настоящему горячим, а багровое сияние подводной лавы существенно ярче. Артур поневоле припомнил, что рассказывала ему Сьюзи о немногочисленных способах смерти в доме. Например, — говорила она, — можно сгореть, если пламя достаточно жаркое. Может, и перегретая вода в эту категорию попадала. Артур усилием воли отогнал лишние мысли и, что было силы, устремился вперед. Но, похоже, на липком канате увеличить скорость было физически невозможно. 50 ярдов, 40, 30 ярдов, 20, 10, 5... «Получилось!» — крикнул Артур, соскакивая с паутинного каната и буквально падая на лужайку, окружавшую римскую виллу понедельника. Он оглянулся, думая, что Сьюзи отстала от него разве что на шаг, и вот тут его едва удар не хватил. Ее не просто отделяло от берега порядочное расстояние, она еще и висела вниз головой. Артур вскочил и кинулся обратно к канату но едва поставил на него правую ногу, как тотчас же заскользил и едва не свалился с берега в кипяток. «Движение возможно лишь в одну сторону», пояснила волеизъявление. «Оставь ее! Мы не можем задерживаться!» «Погоди, ты что, спятила?» возмутился Артур. «Она, мой друг!» «Даже друзей следует, не дрогнув, приносить в жертву во имя великой Начало было волеизъявление, но Артур уже не слушал. Он торопливо развязал платок, которым был подвязан рукав, и вытащил ключ. «Скорее сюда!» — закричал он Сьюзи. И спросил нефритовую лягушку, сколько еще продержится паутина? «Она уже отделяется от дальней опоры», — ответила волеизъявление. Оно пристально смотрело на тот берег, окутанный столбами пара. Принимая во внимание скорость рассеивания на данный момент, а также быстроту передвижения с юзи бирюзы следует ждать, что она упадет в озеро через 10 секунд. Артур ткнул ключом в канат и яростно приказал «Прекрати! Не рассеивайся!» На какое-то мгновение ключ засиял ярче, но в остальном никакой разницы Артур не почувствовал. «Ты поступил глупо!» поприкнула его волеизъявление. «Использование ключа может насторожить мистера Понедельника». «Да замолчи ты!» — рявкнул Артур. Но сам тут же спросил. «Сработало?» «Она перестала рассеиваться». Волеизъявление помедлила с ответом. Потом проговорила тоном оскорбленного достоинства. «Рассеивание замедлилось. Видишь ли, паутинный канат» был создан с помощью старшего ключа и подчиняется временной последовательности заложенной в него при создании тем не менее рассеивание несколько замедлилось артур чуть отступил назад и отчаянно замахал руками призывая сьюзи спускаться как можно быстрее она хлопала крыльями поспешно взбираясь на канат быстрей завопил артур во все горло беги сюда И Сьюзи устремилась вперед, что было мочи, помогая себе взмахами крыльев. Она приближалась, и Артур явственно видел на ее лице гримасу напряжения и страха. Сам он вцепился в ключ с такой силой, что по ладони пролегла синюшная полоса. Ближе, еще ближе. До берега оставалось каких-нибудь двадцать футов, когда канат исчез у нее под ногами. Она завизжала и отчаянно забила крыльями, а в воде, прямо под нею, начал вспухать здоровенный пузырь. И Артур вспомнил о страшной опасности, грозившей летунам, о струях перегретого пара, бьющих точно в цель. Сьюзи летела, пузырь вспухал. Артур перестал дышать. Три секунды. Пузырь еще не взорвался, а Сьюзи была почти уже на берегу. Вспомнив о зажатом в ладони ключе, Артур навел его на пузырь, и тот немедленно лопнул, выбросив точно гейзер, могучую струю пара. Артур шарахнулся прочь. Не успел, не успел, билась у него в голове, Сьюзи, небось, на атомы разнесло, и тут она с налета врезалась прямо в него, так что оба покатились по траве. «Ох, жуть какая!» — сказала Сьюзи, когда они поднялись на ноги. «Я думала, у меня плечи отвалятся». «Ты о чем, черт возьми, вообще думала?» — заорал на нее Артур. «Прости!» — смутилась она. «Мне просто надоело тащиться за тобой черепашьим шагом». Ну, я и подумала, а почему бы не попробовать вниз головой? Вот только с крыльями что-то не получалось, я и застряла». «Проехали», — сказал Артур. Следовало сосредоточиться на том, что ждало их впереди. «Не сердись, что я на тебя нашумел. Я так испугался». И он повернулся к вилле. Окна были закрыты ставнями, но Артур заметил дверь. Скромненькую такую заднюю дверь из некрашенного дерева. «По-моему, нам туда», — сказал он. «Воистину» отозвалось волеизъявление. «Только прежде чем мы войдем, позволь предупредить тебя. Внутри может оказаться полно неожиданностей. Подозреваю, понедельник все там переделал и перестроил под парилки и плавательные бассейны. А кроме того, дом куда просторнее внутри, чем выглядит снаружи. Итак, Артур, ты должен разыскать понедельника» и произнести заклинание «А я, то есть мы, будем тебе всемерно спаспешествовать. «Что ж, приступим», — кивнул Артур. Поудобнее перехватив ключ, он еще раз прокрутил в голове оба заклинания и последовательность действий по отвоеванию ключа и направился к двери. шагах в десяти от нее ему пришлось остановиться. Перед дверью, обнаружился ров футов шести глубиной и столько же в ширину. Не такое уж грозное препятствие. Вот только там внизу было по колено змей, шипящих, извивающихся, ползающих туда-сюда. Это были не вполне обычные змеи. Их чешуя от головы до хвоста была разрисована красными и желтыми языками пламени, а глазки поблескивали синим, точно сапфиры. «Библиофаги!» В ужасе воскликнула воля явления. «Скорее назад! Назад!» Артуру повторять не потребовалось. Он отскочил и весьма вовремя. Змеи хлынули к стене рва, стараясь выбраться наружу. Однако это им не удалось, и Артур вздохнул с облегчением. «Библиофаги! Это кто?» спросил он с опаской. Создание пустоты медленно проговорило явления. Пожиратели книг, разновидность пустотников. Они источают яд, обращающий в пустоту любой печатный или письменный текст. Их не должно было здесь быть. Этот понедельник, он... он... он перешел уже всяческие пределы. Они станут поливать нас ядом? если у нас не будет при себе никаких текстов?» Поинтересовался Артур. «Не станут», — уверенно ответила воля изъявления. «Но беда в том, что мою-то сущность составляет именно текст. Я не могу переправиться через ров». «Видать, к этому-то мистер Понедельник и стремился», — вздохнула Сьюзи. «Ну и каковы наши дальнейшие планы?» «Все остается в силе». Явно оправившись от потрясения, твердо сказала волеизъявление. «Придется тебе, Артур, идти дальше без меня. Только сперва убедись, что при тебе в самом деле нет ничего напечатанного или написанного от руки. Ну там, ярлычков на одежде, записок каких-нибудь. Библиофаги заметят даже одну отдельную букву и заплюют ее ядом. А этот яд не пощадит и тебя». И тогда все пропало. Кранты Тивнула Сьюзи. На подготовку к переходу ушло пять минут. Артуру пришлось отрывать с одежды ярлычки. У Сьюзи на некоторых вещах обнаружились пометки, сделанные в прачечной. Эти вещи она попросту бросила, после чего на ней все равно остались три рубашки, бриджи, ботинки и две пары носков. Задача Артура — оказалось сложнее. Все, что он обычно носил, было испещрено всяческими ярлычками, лейблами и надписями под трафарет. Пришлось все это выдирать, в том числе из пояса трусов. Артуру, впрочем, было уже не до таких предрассудков, как стеснительность и неловкость. Хорошо еще, что у него не было ни татуировок на теле, ни привычки писать чернилами на ладони. «Ну как?» «Вы вполне убедились, что нигде больше ни единого слова», озабоченно спросила волеизъявления и вспрыгнула на кучу брошенной одежды. «Нигде ни слова, ни буковки, э? А что там такое у тебя на запястье?» Артур посмотрел на свои часы и мысленно ахнул. «Там тоже красовалось название фирмы, так что плевки библиофагов были ему обеспечены». «Больше ничего?» — вновь спросила волеизъявление. Артур и Сьюзи еще раз перерыли карманы. Артур посмотрел на свои джинсы. «Ох ты!» — вырвалось у него. «И на молнии тоже буквы!» Вот теперь ему стало неловко. Он попытался оторвать хвостик замочка, расстегнул молнию и увидел, что на изнанке тоже есть какие-то буквы. «Так дело не пойдет», — проворчал он. «Видно, придется мне всю свою одежду бросить и надеть только ту, что из атриума». Он повернулся к ним спиной и быстро разделся догола, после чего натянул рубашку, подаренную младшим хранителем парадной двери. Длинная рубашка здорово смахивала на ночную. Поверх нее Артур натянул пиджак и застегнул его на все пуговицы, но ощущение все равно было дурацкое. Оставалось только надеяться, что здесь не будет порывов ветра вроде того, что на известных всему свету фотографиях развивал юбку Мерлин Монро. «Да пребудет с вами удача!» — сказала нефритовая лягушка. «Да свершится изъявления. Артур молча кивнул. Лягушка поднялась на задние лапки, и торжественно кивнула ему. Сьюзи ответила неуклюжим реверансом. Артур кивнул еще раз, но решил, что этого было недостаточно и отдал честь по-военному. Подойдя к краю рва, он посмотрел вниз, на библиофагов. Их там были тысячи, и каждая змея никак не меньше четырех футов. А от вида этой кишащей, переползающей массы у Артура сразу пересохло во рту. Сейчас им со Сьюзи придется идти в брод среди змей. А он даже не спросил воли изъявления, только ли они плюются ядом или, может, еще и кусаются. А на нем, между прочим, не было ни штанов, ни даже трусов. Эта мысль едва не заставила его истерически захихикать. Неужели все это в самом деле происходит именно с ним? Ему вроде как полагается быть героем, смело идущим на бой с мистером Понедельником, а он вместо этого стоит решительно без трусов и боится, не цапнут ли его сейчас за самое сокровенное. Разве с настоящими героями когда-нибудь бывает такое? «Новые времена, новые песни», — сказал он вслух и полез вниз.